Глава 10. Водный мир. Магия, дарованная каждому живому существу, это не просто показатель силы, но ещё и ответственность, требующая определённых жертв. Моей самой большой жертвой было время, которое я тратила на постоянные тренировки, изучая горы учебников, наполненных информацией о стихийниках и элементалях. Я иногда спала лишь пару часов в день, медленно превращаясь в свеженького зомбика. В один из непогожих зимних дней, когда я, уютно устроившись в кресле с чашкой горячего шоколада, изучала очередной старинный фолиант, раздался стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату ввалился Ксандр, одетый в летние вещи. На ногах у него были пляжные шлёпки, а на носу — солнечные очки. Ты себя нормально чувствуешь? оглядев вгость, поинтересовалась я. Вполне. Чего и тебе желаю. Вставай, Кира, у нас много дел. Интересно знать, какого рода. Для начала мы переместимся в одно очень впечатляющее место, а далее посмотрим по обстоятельствам. На сборы у тебя 5 минут. И какого характера должны быть эти сборы? Лёгкие вещи, Тот почт тельный купальник, солнцезащитный крем на мордашку и панамку на голову. Стандартный пляжный комплект. Так, я никуда не пойду, пока ты не назовёшь конкретный пункт назначения, хмуро глядя на незваного гостя, пробурчала я. Кира, ты хоть раз в жизни можешь сделать то, что тебе говорят, не задавая лишних вопросов? Знаешь, Блэкплот, после знакомства с тобой я почти всё время так и поступаю. Поступи ещё один раз. Ну серьёзно, Кейн. Это сюрприз от Сандра. Просто сделай так, как я сказал. Тиран, недовольно пождав в купе и остало рыться в шкафу, выуживая из его недр купальник, майку и шорты. Немного поразмыслив, стащила у Анны одну из её шляпок и довольная выбором отправилась переодеваться. Как только дверь ванной открылась, Ксандр схватил меня за руку и раздавил в ладони портальную бусину. Вот мне интересно, почему студентам нельзя пользоваться магией пространственного характера, а преподаватели и гости Мерхолла только так и передвигаются? Где справедливость? Подождав, пока вспышка света померкнет, я открыла глаза и восторженно пискнула. Мы с Александром стояли на берегу моря, чьи светло-голубые воды на горизонте сливались с небом. Вода была чиста и прозрачна. позволяя без труда рассмотреть дно, заполненное блестящими строениями из кораллов и ракушек. Многочисленные духи и русалки весело резвились, то перебрасывая друг другу рыбу-ежа, используя его в качестве меча, то всплывая на поверхности вместе с сотней пузырьков, выпускаемых огромным морским чудовищем левиафаном. Почувствовав что-то холодное и влажное под голыми ступнями, Я медленно перевела взгляд под ноги и с криком запрыгнула на руки к спутнику. Маленькая наяда, на чьём водяном лице я до этого стояла, задорно рассмеялась, и звук этот разнёсся журчанием ручейка. "Ксандр, мы где?" "Добро пожаловать в Аталану, империю водных существ". Надо было сразу сказать, куда мы собираемся. чтобы я успела морально подготовиться. Боги, что мы тут забыли? Я тут на задании, а ты будешь повышать квалификацию. У Сандры есть теория, что развить силу твоей водной стихии можно с помощью её покровителей. Так что считай, что у тебя очередное занятие, просто со сменной обстановки. Лучше бы я в ванной занималась. Небольшой остров, на который мы высадились, был покрыт непонятными деревьями, имеющими полупрозрачные стволы, внутри которых циркулировала светящаяся вода. Листья напоминали плавники русалок, причудливо переливаясь лазурными бликами, но больше всего меня поразили плоды, растущие на этих деревьях и окутанные водным коконом. Несколько чёрных ягод легко отсоединились от ветки и вместе с каплей воды скатились по стволу на песок, где их тут же подобрали предприимчивые крабы и потащили к ближайшему ручью. Кира: "Прости, что отвлекаю тебя от созерцания сбора урожая, но ты не хочешь слезть?" "Не прощу. И нет, не хочу. Мне и так удобно". Пробурчав что-то нечленораздельное, Ксандр разжал руки, И я с визгом плюхнулась с пятой точки в песок. Было не больно, но обидно. Поднявшись, я принялась демонстративно отряхиваться, но, заметив приближающуюся к нам девушку, замерла на месте. Тело красавицы покрывало тончайшая светлая ткань, украшенная морскими звездами. Наряд больше подчеркивал достоинства незнакомки, нежели скрывал их. Длинные платиновые волосы с вплетёнными в них ракушками тянулись от самой кромки воды, оставляя за собой влажный след. Невероятно синего оттенка глаза, в коих вместо зрачка было белое пятно, неотрывно следили за нами, заставляя чувствовать себя маленькими, нашкодившими детьми. Поклонившись следом за Александром, я стала терпеливо ждать, пока видение соизволит представиться. Вместо ожидаемого журчания ручейка раздался властный голос незнакомки, звучащий рокотом штормовых волн. Спокойных вод и попутного ветра, гости. Что привлекло вас во владениях водных духов? Приветствую, прекраснейшие. Мы были посланы магической коллегии Обидённой Империи для проведения расследования. Все данные через час будут пересланы на ваш информационный кристалл. Что же, думаю, вы не против провести этот час в янтарном граде до выяснения обстоятельств. Прозвучало скорее не как вопрос, а как утверждение. Мы сочтём за честь побывать там. Снова поклонившись, Александр взял меня за руку и пошёл следом за красавицей, легко переступая в толще воды. Девушка заходила всё дальше вглубь, постепенно опускаясь на дно морское. Александр, у меня такое ощущение, что эта дамочка хочет нас утопить. Кира, поверь, если она захочет, легко расправится с нами и на суше. Не паникуй. А я не паникую, просто разумно опасаюсь за свою жизнь и сохранность шляпки. Александр, серьёзно, я дальше не пойду. Светлые воды мягко охватывали мою шею, то и дело орашая лицо десятком солёных капель. Испокойно посмотрев на спутника и покачав головой, я стала пять ице назад: "Что поделаешь? Стихии огня оказала на меня большее влияние, нежели водная". Как любой нормальный представитель пламенной братии, я не долюбливала большое скопление воды. Тяжело вздохнув, Ксандр погрузился в воду с головой. И рывком притянул меня к себе. Зажмурившись, я задержала дыхание и стала вырываться. Через полминуты мой кислородный запас подошёл к концу, и сделав последнюю попытку вырваться, я бессильно обмякла в руках мужчины, сдаваясь на волю случая. К моему великому изумлению, вместо воды в мои лёгкие хлынул обычный воздух с ароматом летнего дождя. Езумлённо распахнув глаза, я наткнулась на насмешливый взгляд Блэкблуда, или вопытной проводницы. Вспыхнув, я вырвалась из захвата гибрида и пошла вперёд. А шляпка всё равно намокла. Прозрачная сфера, внутри которой мы оказались, подчинялась шагам своей хозяйки, подстраиваясь под нужные направления. Стайки разноцветных рыб с интересом рассматривали нас через энергетическую преграду. веляя хвостами, словно верные псы, коснувшись сферы кончиками пальцев, я почувствовала лёгкое покалывание, а потом тёплую влагу ласкающую кожу. Одна из диковинных рыб ткнулась скользкой, немного шершавой морской мне в руку, требуя ласки. Удивлённо посмотрев на проводницу и получив молчаливое одобрение, я погладила морскую жительницу вдоль хребта, обводя пальцами изящный плавник. Почему они не боятся нас? Я не могла скрыть удивление. "О, должны", усмехнулся Александр, внимательно разглядывая маленького морского конька. "Эти создания не знают людской жестокости. Они никогда не застревали в турбинах многочисленных кораблей, не путались в сетях рыбаков. Им просто нечего бояться, потому что здесь их дом". Растеряна Кевнув я проследила взглядом за проплывающим под сферой морским дьяволом. И только тут обратила внимание на жёлтое свечение, вырывающееся из расщелины. Примечание. Манта или гигантский морской дьявол, самый крупный из скатов. Ширина тела отдельных особей достигает 7 м, в основной массе 4-4,5 м, а масса крупных экземпляров до 2,5 т. Конец примечания. Десятки башен, сделанных из жёлтого янтаря, горели, словно маленькие солнышки, разгоняя глубинную тьму. Многочисленные дома были выстроены из кораллов, зеленоватых полупрозрачных камушков и застывшей смолы, сверху укрытые огромными раковинами. Помимо привычных рыбок и русалок, по улицам гуляли причудливые каракатицы, осьминожки и дельфины. Хвостатые детишки играли со скалозубами, более известными как рыба-собака, кидая им за костенелые останки какого-то существа и не очень терпеливо дожидаясь, когда послушный зверёк принесёт игрушку обратно. Тритоны, неизменно обнимающиеся со своими раковинами, увидев проводницу, слаженно выплыли вперёд, образуя живой коридор до самого главного входа в величественный дворец. полностью выполненный из зелёного янтаря, с окнами, украшенными жемчужными ставнями, он помимо воли притягивал взгляды. В прослойках камня виднелись листья зелёных деревьев, цветы и насекомые, когда-то угодившие в ловушку древесного сока и сохранившиеся навека. Жутковатое зрелище, но неизменно прекрасное. Примечание. 3 тоны. В греческой мифологии морские существа, похожие на человека, напоминающие своим видом классических русалок, плавающие на дельфинах и идущие в морские раковины. Конец примечания. Добро пожаловать в янтарный град Аталаны, раздалось в голове эха, вслед за которым в поле видимости появились ещё три красавицы, точные копии нашей проводницы, отличавшиеся лишь цветом волос. Познакомьтесь с моими сёстрами. Фетидой, дева с синими локонами слегка качнула головой в ответ на наш поклон, морской нимфы и проводницей воли высших богов. Галатей, золотоволосая дева одарила нас благожелательной улыбкой, не Реидой, следящей за спокойствием морского царства, не Мертей, несущей истину в этот мир. Алые волосы девушки, заплетённые в сотни тонких косичек с бусинками розового жемчуга, придавали своей хозяйке совсем уж детский вид. А я, Амфитрита, владычица водного мира. Все четыре девушки были прекрасны, но больше всех мне понравилась младшая. Засмеявшись, Невертея подплыла ко мне и ухватила за руку, лукаво подмигивая к Александру. Недоуменно глянув на спутника, я позволила морской деве увести себя в сторону от остальных прямиком к воротам, ведущим в подводный сад. Кованые створки, искусно выполненные в виде виноградных лоз, мерно поблескивали, отражая блики янтарных башен. Аккуратную дорожку украшали воздушные пузыри, внутри которых плавали миниатюрные корабли. Пузырьки то и дело сталкивались друг с другом, вызывая в своей утробе шторм. Пойдём, раздался мысленный голос Нереиды, отдававшейся шумом прибоя. У нас мало времени, а без моей помощи тебе не справиться. Почему? удивилась я, разглядывая стенки воздушной сферы, которую создала Немертея. В тебе есть сила воды, но она еле откликается. Я хочу разбудить её. Не понимаю. И не надо. Просто доверься мне. Морское диво ласково улыбнулось и кивнуло в сторону раскинувшегося сада. Десятки земных деревьев, отгороженные от солёной воды непроницаемыми куполами, находились в самом разгаре цветения. Под каждым из них сидел осьминог, удерживая несколькими щупальцами миниатюрную лейку, также помещённую в воздушный кокон. После плодовых деревьев Начинался розовый сад, собравший лучшую коллекцию растений со всего мира. Роскошные цветы с крупными бутонами, насыщенных оттенков, вызывали непреодолимое желание вдохнуть их пьянящий аромат. Но морской деве явно было не до моих желаний. С сожалением поглядев на розы, я присела рядом с ней Мертей, откидываясь на спинку резной скамьи. Я чувствую в тебе воду. Но над ней преобладает оконь, переплетая одну из многочисленных косичек, произнесла новая знакомая. Эта сила подавляет остальные элементы, мешая совладать со стихиями. Почему ты не договариваешься с ней? Это сложно. Когда мне кажется, что до полного контроля остаётся лишь шаг, моя сила начинает бунтовать, разрушая всё, чего я добилась. Не путай контроль и дружбу. Ты должна понимать, что элементали, отчасти ответственные за силу каждой стихии, непокорны. Их нельзя подчинить, только договориться. В этом и заключается беда наземных существ. Вы привыкли командовать, вместо того, чтобы попросить. Если я начну разговаривать с огнём или водой, меня неправильно поймут. Потом доказывает целителям в жёлтых халатиках, что с моей психикой всё в порядке. А ты попробуй. Я недоуменно посмотрела на Немертею, размышляя, уж не решила ли она на пару с Александром разыграть меня. Увы, взгляд лазурных глаз был твёрд. Сила стихий это не просто способность вызывать нужную магию и использовать её, Стихии это дар, помогающий лучше понять природу и принять в свою душу часть таинств мироздания. В ответ ты должна позволить силе раскрыться. Здесь и сейчас отпусти на волю энергию, бурлящую в твоей крови. Позволь водной силе показать своё могущество и красоту. Прими себя такой, какой тебя создала природа. Доверься внутреннему голосу. Отдайся его власти. Шёпот нимертеи, наполненный искушением, то манил разум, постепенно разрушая барьеры, которые я так самозабвенно возводила. Снова дать свободу своей силе? Опасно, но так желанно. Как рив глаза, я прислушалась к переливам ручейка, журчащего в сознании от имени элементаля воды, ундии. Но так приятно отречься от всего мира и забыться в себе, впитывая знания, открываемые изначальными. Сила мощной волной вырвалась из тела, словно протуберанец, прорывая пространство и время, чтобы потом вернуться к своей хранительнице уже ласковой волной, омывшись с головы до ног. Приоткрыв один глаз, я с улыбкой посмотрела на нимертею. Из детской радости наблюдающ танец водной стихии. Подводное сияние, чем-то напоминающее полярное, освещало весь сад, окрашивая потемневшие от времени и влаги каменные колонны и превращая тёмный ил в травяной ковёр. Чувствуя себя опустошённой, но невероятно счастливой, я прикрыла глаза, медленно погружаясь в полусон, полуявь. Тихо пел прибой, пенной шапкой омывая песчаный берег и одаривая его морскими сокровищами. В серебристом свете полной луны, чье сияние служило струнами арфы, маленькая русалочка пела песню, наполняя воздух кружевными бликами. Нежный голос ласкал слух, привлекая внимание одиноких путников, волею судьбы обреченных стать пленниками морской дивы. Паренек... Вот и же, которую ночь наблюдающий за красавицей понимал, что для человека любовь к этому дивному созданию верная смерть. Но разве сердцу прикажешь больше не в силах сдерживать себя? Он решил открыться ундине, мысленно уже прощаясь со своей глупой жизнью. Когда русалочка увидела юношу, она улыбнулась, обнажая пару маленьких клыков. Для морской девы он был одним из многих, польстившихся на красоту девичьего лица, только вот сияние чистого сердца юнца завораживало. Будучи любопытной особой, ундина позволила парню жить, упиваясь его речами и теплом истинной любви. Как-то незаметно для себя, Русалочки привязались к юноше, позабыв балые песни и посвящая все ночи дорогому существу. Сёстры Ундины пытались сгубить парня, переживая за красавицу, полностью отдавшуюся несбыточным мечтам о счастливой жизни, но все попытки оказались тщетны. Наслаждаясь ночными часами, разделёнными между двумя влюблёнными, юноша возжелал большего провести с любимой отведённый ему век. Для этого он отправился в храм главного бога, чтобы просить о превращении себя в тритона. Жалился бог над несчастным влюблённым, но вместо хвоста для юноши подарил прекрасной ундине ноги. Через несколько десятков лет плод любви ундины и юноши превратился в героя, спасшего не одну жизнь и на славу послужившего богам. За заслуги сына юноша получил вечную жизнь, став вестником мудрости у многих последователей древних. Ондина же стала хранительницей родной стихии воды, передавая из поколения в поколение тайные знания. Все деяния богов совершены исключительно для их же блага, но повеч, они того стоят. Последним всплеском силы раздался нежный голос хранительницы водной стихии. Ценни дары, посланные тебе свыше, ибо только они смогут определить дальнейшую судьбу миров. Открой сердце стихиям, и пусть их силы соединятся воедино, чтобы выстоять в предстоящей битве. Куда отправился Ксандр, мне категорически отказались сообщать, списывая на требования самого наёмника. Что же, учитывая характер этой самоуверенной личности, ничего неожиданного. Лишив в полной мере насладиться водным миром, я несколько часов мучил Ариит, уговаривая показать мне самые интересные места, таких как огромной радости оказалось превеликое множество. Один рифовый остров чего стоил? Но сколько бы я себя не развлекала, неприятное чувство, скрутившееся узлом где-то в груди, никак не отпускало. Вернувшись обратно в парк, я опустилась на колени возле куста чайной розы, стараясь понять, с чем связана тревога. По всему выходило, что с Блэкплотом. Бесспорно, он был сильным магом и опытным воином, но и таким иногда требовалась помощь. Прикрыв глаза, я потянулась к по недавно появившейся нити в глубь сознания, взывая к силам стихий. Нет лучшего источника информации, чем вода. Она хранит в себе все события и действия, при правильном использовании позволяя заглянуть в прошлое. Я очень надеелась, что смогу отследить путь Ксандра, а значит и конечную точку его путешествия. Мутный образ, сложившийся в плетение, больше напоминающее узоры мороза на стекле, изображал вход в огромную пещеру, перед которой столпились непонятные существа, окружившие измученного Блэкблуда. Я не знала, кто или что это, но планы у них были явно гастрономические. Не раздумывая, я побежала во дворец. Первой, кто мне попался, была гладтея. рассматривающая картину из разноцветного песка, постоянно меняющего рисунок. «Нереида, прошу, помогите мне!» Взмолилась я, замирая на расстоянии вытянутой руки. «С моим спутником случилась беда!» «Покажи!» — спокойно отозвала я Златовласка, проникая в мой разум. «Интересно, как его занесло во владение Вейшей?» «Про Вейшей я знала совсем и много». Это были нищие существа или нищие водные девы, как называли их в народе. Кто-то даже предполагал, что они произошли от демонов и русалок. Частовейшей сравнивали с сиренами, прекрасными полуженщинами-полуптицами, заманивающими моряков в крифам своим чудесным голосом. Как и они, вейши обладали восхитительными вокальными данными, но совершенно отвратительной внешностью. Когда ты взяла меня за руку, и в следующий момент мы стали водой. Поток наших тел устремился сквозь морскую толщу. Защитанные секунды, достигнув нужного места. В мгновение и я снова стала собой, тут же закрывая уши от неприятного скрежета, глядя на открывающийся и закрывающийся рот ближайшей вейши, я лишь подивилась, как этот звук можно было назвать песней. Само существо выглядело ещё страшнее, чем на картинках учебников. Верхняя часть тела лишь с натяжкой напоминала человеческую с худыми и длинными руками-лапами, а тутловатую голову украшали перепончатые уши, торчащие в разные стороны, чёрные глаза-бусины, полное отсутствие носа и огромный зубастый рот, то ещё зрелище. Вместо привычного рыбьего хвоста, как у русала, у этих существ было два хвоста. Причём это выглядело так, словно один цельный хвост разделили на части чем-то острым и неровным. Галатея, не тратя времени на выяснение подробностей, одним взмахом руки послала в сторону низших дев водный поток, сметающий всё на своём пути. Ксандр же в самый последний момент исчез в золотистом водовороте, чтобы секунду спустя появиться рядом со мной. Обняв обессилевшего гибрида, я попросила Галатею отправить нас на поверхность. Всё-таки переживать шок от неудавшегося утопления лучше на твёрдой земле. Улыбнувшись, Мери резко оттолкнула от себя воздушную сферу, в которой мы находились с Блэкплодом, и помахала на прощание рукой. Через 3 удара сердца сфера вынесла нас прямиком к берегу, на который мы ранее телепортировались. и с негромким хлопком распалась на крошечные мыльные пузыри. Упав на тёплый песок вместе со спутником, я с удовольствием вдохнула свежий воздух с горьковатым привкусом моря и улыбнулась солнцу. «Знаешь, Ксандр, надо отучать тебя искать неприятности на своё мягкое место. Вот вместе и начнём обучаться этому нелёгкому ремеслу», парировал гибрид тяжело дыша. Какие недобрые силы понесли тебя в пещеру? Скушно было, а правительственные задания. Много будешь знать, плохо будешь спать. Больше ничего не спрашивай вообще. Поздно уже. Пора нам возвращаться в Мирхолл. Кстати, будь хорошей девочкой. Никому и ничего не рассказывай, хорошо? Хм, разве может быть иначе? Хмыкнул я, сжимая в руке портальную бусину. Раз всё закончилось благополучно, то и разговаривать тут не о чем. Как говорится, всё, что не делается, всё к лучшему. А если не делается, то ещё лучше.